Глава тринадцатая. «И при чем тут я?» Спокойно спросила женщина, глядя на меня светло-голубыми ледяными глазами. «Но это же вы прокляли ее отца, мать и саму девушку!» Мрачно ответил я. «Или не вы?» «Нет», — женщина пожала плечами. «Я их не проклинала». «Но как так? Она не могла соврать?» Сказал я, чувствуя, как земля выходит из-под ног. «Неужели соврала?» «Я сделала снадобье, прокляла его и отдала клиентке». Так же холодно, спокойно ответила колдунья. Фух, выдохнул я. «Значит, это все-таки вы. Зачем?» «Ну как-то зачем? Деньги зарабатывала». Так же безмятежно пожала плечами Еллана. «Но как вы могли? Они ведь этим снадобьем убили людей, хороших людей. Хм, а если бы убили плохих людей, ты бы не так переживал?» Усмехнулась женщина и снова посерьезнела. «Меня попросили сделать снадобье с проклятием. Я его сделала. Сделала так, чтобы тот, кто его примет, заболел, но не умер. А то, что они сотворили с моим снадобьем, убили кого-то или не убили, мне не интересно. Женщина помолчала, посмотрела мне в глаза, хмыкнула. «Хм, и чего ты так на меня смотришь? Плохая бабушка, да? А вот скажи, если кузнец сделал топор, и кто-то отрубил этим топором человеку голову, кузнец виноват?» «Не надо мне крутить мозги». Довольно-таки резко ответил я. Топор может использоваться и для постройки избы, и для убийства. А яд, проклятое снадобье, только для убийства. Больше оно ни для чего не предназначено. И вы совершили подлость. А если снадобье предназначено, чтобы убить плохих людей? Задумчиво ответила женщина. Ну вот представь, тебе говорят, что некий тиран мучает и терзает свою жену, свою дочь, и надо его утихомирить. Ты бы согласился сделать снадобье? Молчишь? То-то же. Все зависит от точки зрения. И что так все и было? спросил я в глубине души надеясь, что у этой женщине найдется оправдание. Уж больно не хотелось мне ее убивать. Все-таки бабушка Киллана. Нет, криво улыбнулась Лана. Я просто сделала снадобье и отдала этим жалким тварям. Ну что ты так уставился на меня? Чем больше этих тварей умрет, тем лучше. Имперцы мучают нас долго, очень долго. Они отняли нашу землю, нашу жизнь. Почему я должна их жалеть? «Но они же люди! Нельзя же так! Они убили хороших людей!» Я недоверчиво помотал головой. «Ну как так можно?» «Убили? Ты же сам сказал, что девушка жива. А то, что умерли ее отец и мать, с чего ты взял, что это моих рук дело?» «А результат, кстати, очень неплохой. Ведь ты же пришел и убил их, так ведь? Убил? Иначе откуда бы ты знал, как меня найти?» «Значит, я все сделала правильно». Мы посидели молча, не глядя друг на друга. Потом я спросил, посмотрев в лицо женщины. «Странно, что вы так спокойно восприняли смерть своего внука. Ничего внутри не дрогнуло, не жалко?» «Дрогнуло и жалко». Лицо Елланы сделалось каменным. «Но они отринули меня. И Кенлан тоже. Они решили, что я занимаюсь постыдным делом, что надо держаться от меня подальше. Даже твоя мать, его мать, моя любимая дочь, и она меня отринула. «Предали меня!» Женщина вздохнула, потерла лоб запястьем. «Я уже давно их похоронила. Как только узнала о погроме, в котором они погибли. Проклятая религия непротивления! Ей заражены здесь все, как чумой. Пересидеть, дождаться, когда вымрут все, кто нас обижал. Потом зажить, как хочется. Ну не глупо ли? Люди размножаются, как крысы. Они уже захватили весь мир. Как ты их пересидишь?» «Не такая должна быть политика по отношению к людям. Не такая». «А вы, мы, разве не люди?» Осторожно осведомился я. «Мы ворки», — пожала плечами Еллана. «Мы жили на этой земле еще тогда, когда о людях не было и разговора. Они приплыли из океана, поселились на наших землях, тихие и вежливые, и размножались, размножались. А мы не могли размножаться так же бурно, как они. Нас мало». Да, мы живем очень долго в сравнении с людьми, но нас мало. Мы можем спариваться с людьми, иногда рождаются полукровки, но еще меньше, чем чистокровных. Мы с людьми практически не можем зачать детей. Мы другие, понимаешь? Наша цивилизация гораздо древнее человеческой, и нас было много, очень много, пока не пришли люди. Теперь нас осталось мало. Твой дядя? Он глуп. Что толку сидеть в лесах и вырезать поселение людей? Не так нужно действовать. Совсем не так. Нельзя покоряться злу, но нельзя и построить свою жизнь, уничтожая то, что ты считаешь злом. Истина где-то посередине. В конце концов уйдут и непримиримые, а мы... Мы смешаемся с людьми. Народы цивилизации умирают. Вот пришел черёд умереть и нам. И с этим ничего не поделаешь. Твой отец передал трон своему брату, отказавшись от борьбы. И чем оно закончилось? А я его предупреждала. Нельзя ломать меч. Нельзя ждать от людей, что они поймут, оценят твой отказ от борьбы. Вот чем все и закончилось. Смертью. Помолчала, продолжила с нотками горечи в голосе. Я отплакала свое. Похоронила своих близких. И вот появился ты и разбередил сердце. Зачем? Зачем ты сюда явился? Зачем ты появился в этом мире? Если бы я знал, почему тут оказался. С горечью сказал я и начал свой рассказ. Я рассказал этой женщине почти все, опустив лишь ненужные, не относящиеся к делу подробности, как мне казалось не относящиеся. Но основное все таки рассказал. Зачем? А что я теряю? Кому она расскажет? Да и к тому же, ведь фактически она у меня в руках. Стоит мне только сообщить, куда надо, что эта женщина-некромантка, и ей конец». Да, она может сдать и меня, но, во-первых, кому поверит, мне или чужой колдуне? Во-вторых, сомневаюсь, что государство гнобит всех некромантов. Вспомни только того колдуна, который делал мне амулеты. Спецслужбы всегда и во все времена были готовы работать хоть с самим дьяволом, лишь бы сделать свое дело. А тут некроманты, которые находятся под контролем. Например, я точно знаю, что кое-какие из бандитских группировок в 90-е годы контролировались безопасностью. И кое-что делали для них. Так было всегда и будет всегда. Цель оправдывает средства. Это всегда было лозунгом любой спецслужбы. Женщина слушала меня, молча, не перебивая. А когда я закончил свой недолгий рассказ, тихо сказала. «Наемник. Значит, тело моего внука занял простой наемник?» «Уж какой есть!» С неожиданной для себя досадой парировал я. «Я не просил!» «Да все в порядке», — вздохнула Еллана. «Значит, он вызвал того, кто ему был нужен. Иначе бы ты не оказался в его теле, а сам ушел. Значит, ты подходишь под его задачи». «Какие задачи?» Насторожился я. «Ха -ха, тебе виднее какие!» Усмехнулась Елана. «Разве он тебе не оставил никаких инструкций? Впрочем, чего это я? Конечно же, не оставил. Но давай рассудим. Он решил, что сам лично не может ничего сделать и делает призыв» отдавая часть своей жизненной энергии. Вызывает того, кто лучше всего подходит для этих целей. И появляешься ты, наемник из другого мира. Опытный боец, который без колебаний уничтожит любого врага, вставшего на его пути. Так для чего тебя сюда вызвали, как ты думаешь? — Месть? — вздохнул я, давно предполагавший нечто подобное. — Месть, — кивнула женщина. — Месть за погибших родителей, месть за соплеменников, погибших от рук негодяев. «Ты должен Келлану. Ты живешь в его теле. Он спас твою личность. Ведь ты мог раствориться в великом ничто. Но ты живешь. Ты получил еще один шанс, благодаря ему. Надеюсь, ты понимаешь». «Месть, месть, месть!» — с раздражением выпалил я. «Да я увяз в этой чертовой мести. Я не живу, а только лишь мщу. Только лишь наказываю людей за их проступки. А жить когда... Я, может быть, сам хочу пожить. Сам, без того, чтобы закрывать свои долги». «Почему этого никто не понимает?» «Понимаю». Женщина сочувственно улыбнулась. «Но ведь у каждого своя судьба в этом мире. У тебя она не худшая, чем могла бы быть. Молодой, красивый, женщины тебя любят. Ведь любят же, так?» «Киваю». «Некромантов всегда любят женщины. Это свойство некроманта. Женщины слетаются к нему, как мотыльки на огонек. Ты отличный лекарь, замечательный боец и не бедствуешь. Деньги, как я вижу, у тебя есть». «Кстати, чушь это насчет того, что лекарь Велур сделал из себя мага. Немного подтолкнул, это да, усилил. Но магом ты, Келлан, был всегда. Некромантом, как и я. Вообще-то это глупое название, придуманное людьми. На самом деле мы называем себя настоящими магами. Теми, кто владеет магией в полном объеме. А не так, как маги людей. Кто-то лекарь, кто-то боевой маг, кто-то может только лишь делать амулеты. Ты настоящий маг, ты можешь все». «Что мы будем делать?» — спросил я, глядя в совершенное, без единого изъяна лицо Елланы. Бесстрастное, как лицо каменной статуи. «Как жить дальше?» «Мы? Нет, мы. Есть я и ты!» — усмехнулась женщина. «То, что ты носишь личину моего внука, ничего не значит. Я живу своей жизнью, ты своей. Или ты считаешь, что я вдруг воспылаю родственной любовью к неизвестному и иномирному наемнику, который вытеснил моего внука из его тела? «Вообще-то я должна ненавидеть тебя». «Ну, не ненавидите», — кивнул я. «Нет», — вздохнула женщина, — «потому что я умная и потому что не привыкла делать опрометчивые ходы. Это люди, пускай торопятся, совершают ошибки, а у нас есть время, чтобы подумать, чтобы принять решение, чтобы посмотреть, как мир превратится в хаос, а он превратится. Люди воюют, люди убивают друг друга, и пусть убивают». Мне не жалко людей так же, как им не жаль нас. Мы еще помолчали. О чем еще говорить? Ясное дело, что я ее не убью, и она не убьет меня. И верно ведь сказала, с чего вдруг воспылают любовью ко мне? Вы мне поможете? Спрашиваю, не надеясь на успех. В чем? Равнодушно спрашивает женщина, глядя куда-то в пространство. Вы меня научите, как обращаться с даром? Зачем? Женщина все так же равнодушна, и видно, что она о чем то размышляет, о чем то важном. «А кто отомстит за смерть родителей Киллана, За вашу дочь? За вашего зятя?» «Зачем?» — снова спрашивает женщина. «Они отринули меня. Они сказали, что я выжила из ума, что стыдятся того, чем я занимаюсь, и что больше не хотят меня видеть. Проповедники хорошо с ними поработали, и они стали чужими». «И внук стал чужим?» «Внук?» Женщина впервые за последние полчаса проявила какое-то подобие эмоций. Внук не чужой, но они и его испортили. Он не хотел учиться. Он сказал, что любит меня, но заниматься тем, чем занимаюсь я, не будет, ибо это постыдно. Лучше он умрет, но не станет некромантом. «Глупость какая!» — не выдержал я. «Знания не бывают постыдными. Знания — это знание. Ты так уверен?» усмехнулась женщина. «Тогда объясни это императору и его подручным. Быстро окажешься на костре. Или с тебя снимут кожу. А без кожи жить неприятно». «Знаешь, я вообще не хочу вмешиваться ни во что. Я хочу лишь увидеть, во что все это выльется». «Конечно же, Эллер не имеет ни одного шанса на успех. Люди размножаются быстрее, чем он их убивает, а непримиримых становится все меньше». Я думаю, что когда непримиримые исчезнут совсем, мы станем частью империи. Из-за непримиримых нас ненавидят имперцы. Это излишняя жестокость по отношению к поселенцам. Это зверство. Оно ничего хорошего не приносит. Только плохое, только злобу и ненависть. Так все-таки остановил я поток истин, которые мне были ясны как божий день с тех пор, как я разобрался в ситуации с ворками, и поэтому совершенно неинтересны. Вы мне поможете? Ради Киллана? Ради того, чтобы отомстить за него. Женщина молчала минут пять. И я уже думал, что не ответит, но она ответила: «Помогу. Ради Киллана. Что ты хочешь знать?» Уходил я с тяжелым сердцем. Во-первых, взял на себя новое обязательство, новый долг. Хотя ради он новый, я ведь и на самом деле должен Киллану. Хоть и не просил его затаскивать меня в свое тело. Не просил, но я ведь в нем. Пользуюсь им, живу. И неплохо живу, можно сказать. Так что должен. Во-вторых, грустно, когда уходит древний народ. А то, что он уходит, никаких сомнений нет. И с ним уходит древняя магия. А, возможно, вся магия вообще. Своим запретом на так называемую некромантию, своими убийствами настоящих магов, Имперская власть делала все, чтобы магия пропала совсем. И опять, с какой стороны посмотреть, хорошо это или плохо? Земля и без магии живет, и что? Вполне недурно живет. Может, магия и вообще не нужна? Что за нее цепляться? В общем, хлопот у меня прибавилось, а денег в ближайшее время точно не будет больше. А еще надо мной висят 219 вызовов на дуэль. И что с этим делать, я так и не знаю. Ну, не приходит ничего в голову, да и все тут... Из Воргской слободы выбрался довольно таки быстро, но потом долго тащился пешком в сторону центра, не мог найти извозчика. Они все будто попрятались. Когда увидел таксиста, до Академии оставалось идти всего ничего, так что и кричать свистеть ему не стал. «Само собой, никуда ни в какой арсенал я не успел. от чего, честно сказать, расстроился не особенно. Завтра заберу меч, никуда он не денется. А вот на ужин успел». И первое, что увидел, это рожу Элрона, который сидел в своем углу вместе со своей группой поддержки, улыбился и вроде как меня не замечал. Так демонстративно не замечал, что в такое отсутствие интереса к своему обидчику мне верилось с трудом. Девчонок своих я не увидел, видимо, мы с ними разминулись. Я подоспел к самому окончанию ужина, так что они, скорее всего, уже отужинали. Впрочем, я был даже рад, что их сейчас не встретил. Мне хотелось побыть одному, обдумать все, что сегодня услышал от бабушки, и принять верные решения. Я теперь знал, как должен поступить с Элронами, и натолкнула меня на эту мысль именно она, бабка Киллана. Вот только если меня раскроют, все будет очень плохо. Такое мне точно не простят. Спал я спокойно и в одиночестве. Анны опять же не было, хотя номер прибран, можно сказать, вылизан до чисто. Девчонки скреблись в дверь сразу после отбоя, но я сделал вид, что умер, и прах мой развеян над океаном. Не открыл. Не надо мне искушений. Я без женщины уже даже и забыл, когда в последний раз был в постели с Анной. Если ко мне в номер придут девицы, одетые во фривольные халатики. Да черт возьми, даже если они тулупы наденут и валенки, а не халатики. Тут их девственности и конец придет. Нечего искушать парня. С утра еще до завтрака отправился к ректору. «Знаю, что он приходит совсем рано», — Хельга говорила. «А то и ночует в академии». У него там есть комната отдыха. Так вот, пока я в одиночестве лежал в своем номере и слушал, как в дверь скребутся девицы, желающие добраться до моего пряного тела, в голову мне пришла одна замечательная мысль. Дуэльный кодекс я изучил более чем хорошо, так что если нынешние правила не изменились, все должно получиться. Само собой, я не собираюсь тратить время на дуэли с двумя сотнями придурков. Ни времени, ни желания у меня на это нет. Хельги на месте еще не было. Кстати, она иногда ночует в номере у Фелны. А вот ректор находился у себя в кабинете, и мое появление встретил таким взглядом, что если бы Заран так взглянул на кружку с молоком, несчастная жидкость точно бы за считанные секунды стала простоквашей. Ну, не любит он меня, что тут поделаешь? А кто бы любил постоянный источник раздражения? Я для него что-то вроде сумасшедшей бабки, которая постоянно и нудно бьет ложкой по батарее центрального отопления. Бам-бам-бам! И прибить меня нельзя, и к ответственности призвать невозможно. И что со мной делать, Заран не знает. А как хорошо было без меня. Все налажено, все тихо и спокойно. Сиди себе, решай хозяйственные задачи и не думай ни о чем другом. Давай, расскажи мне что-нибудь такое, от чего мое настроение будет еще хуже. Ты ведь для этого пришел? Приветствовал меня ректор. Не для этого, господин ректор. Я лучше лучезарно улыбнулся. — Ровно наоборот. Я по поводу этих самых дуэлей. Есть у меня мыслишка на этот счет. — Излагай. — вздохнул ректор, прикрыл глаза и сделал такую страдальчески постную физиономию, что мне и на самом деле захотелось сказать ему что-то такое, что будет еще хуже известия о наличии 219 вызовов на дуэль. Например, сказать о том, что я пришел просить руки его дочери, уже беременной от меня, и хочу обсудить с ним размер преданов. Согласно дуэльному кодексу, принятому еще несколько поколений назад, тот, кого вызвали на дуэль чести, имеет право выбора оружия, которым будут сражаться дуэльянты. Но мало кто помнит, что в этом пункте есть подпункт, в котором говорится, что вызванный имеет право выставить и свои условия, которые изложат вызвавшему в письменном виде. А если эти условия вызвавшего не устроят, тогда вызов отзывается, а вызванный имеет право на компенсацию нанесенного ему морального урона «Любым разумным способом. Деньгами или же другими материальными ценностями. По выбору вызванного». «Так...» — неопределенно протянул ректор, взгляд которого оживился. «И что ты предлагаешь? Какие условия? Надеюсь, они соответствуют Кодексу Чести?» «Хм...» — я задумался. «Может, и не очень соответствуют. Но ведь в Дуэльном Кодексе ничего не сказано о том, что условия обязательно должны строго придерживаться Кодекса Чести». Я поясню. Вызовы, которые мне прислали, предполагают, что те, кто меня вызвал, владеют клинком лучше меня. Они уверены в этом, и эта их самонадеянность превышает все пределы. Мне кажется, вам тоже не нравится эта их наглая самоуверенность, и вы были бы не прочь наказать их за наглость. Ректор помолчал и только чуть прищурил глаза. — Ага, понятно. Впрямую ты никогда этого не скажешь, но все таки есть. — Ближе к делу, — скомандовал ректор. И я продолжил. Мое предложение таково. Я отправляю письма всем желающим добраться до моего тела. В каждом письме будет указано то, что я вам только что озвучил. Пункт дуэльного кодекса, а также его подпункт. И далее мои условия. Биться будем на тренировочных мечах. Ректор облегчённо вздохнул. До тех пор, пока кто-то из нас не сможет продолжать бой. Проигравший раздевается догола и стоит на центральной площади у входа в магистрат. С девятого удара колокола до пятнадцатого удара. Если проигравший отказывается это делать, платит штраф в размере тысячи золотых. Далее, вызвавший имеет право отозвать свой вызов. За 20 золотых компенсаций в мой кошелек. Согласие или несогласие вызвавшего с моими условиями проведения поединка фиксируется письменно. Посыльный получит расписку в получении пакета. Мы делим все вызовы по пять вызовов на один день и до наступления дня и часа который в дуэли будет участвовать тот или иной вызовший. Он имеет право отозвать вызов с соответствующей компенсацией. Вот такое я придумал, господин ректор. Я посмотрел в лицо ректору и обнаружил, что оно приобрело багряный оттенок. Глаза уважаемого мастера выпучились, и похожи на очи рисованного волка из диснеевского мультика. Вот-вот выпадут из орбит. Мне даже стало страшно за уважаемого Зарана. Не дай бог его Кондратий шарахнет. Так-то ректор мужик неплохой, дело знает, и боец отличный. Ну и херги было бы больно узнать, что я некоторым образом явился причиной гибели ее отца, пусть даже и косвенной. Она хорошая девочка, я с ней как-то даже сроднился, что ли. Даже скучаю, когда долго не вижу. Так что мне бы не хотелось ее расстроить. Ректор наконец-то выдохнул, и лицо его стало приобретать более-менее приличный вид. Помолчав минуту три, он с чувством сказал... Более мерзких, более грязных условий я никогда в жизни еще не слышал. «Как вам не стыдно, курсант Син? Это же поединок чести. Где тут честь?» «А где честь в глупом вызове, сделанном только потому, что кто-то там начистил тебе рыло?» «Замечу, в честном поединке начистил, при наличии численного превосходства противника. Я вот подумываю, а может компенсацию поднять до 50 золотых? Как вы думаете, или 20 хватит?» «Идите, курсант Син». Мрачно ледяным тоном, сказал ректор. «Я обдумаю ваше предложение, обсужу его с коллегами и в ближайшее время дам вам ответ». И уже другим тоном, человеческим, так сказать. Семья Истерн обратилась с просьбой. «Хотят, чтобы ты прибыл на день рождения их дочери завтра, к десятому удару колокола. Они пришлют за вами экипаж. По этому поводу я даю тебе увольнительную на два дня. Ночуешь у Истерн, а послезавтра к полуночи должен быть в академии». — Понял? — Честно сказать, не понял. Зачем мне там ночевать? Я и в Академии спокойно переночую. — Они за городом живут. Купили тут поместье. Бывшее императорское поместье. Оттуда ехать долго. И они просили, чтобы ты остался ночевать там. Чтоб зря не гонять лошадей. Понял? — Я ни черта ничего не понял. Но раз ректор хочет, чтобы я понял, значит понял. Так быстрее покину кабинет и отправлюсь на завтра поэтому ничего уточнять не стал и через минуту уже шагал по длинным коридорам, ведущим меня прямиком к источнику пропитания. Я свой вброс сделал, пусть теперь решают, принимать мое предложение или нет. Вообще-то, как настоящий крючкотвор-адвокат, я сейчас ударил по моим противникам из орудий главного калибра, и они никак не смогут оспорить это положение дуэльного кодекса, поправить которое или отменить имеет право только сам Император лично. А я, честно говоря, просто вспомнил одну историю из жизни Древней Греции. Там некогда прошла волна самоубийств среди молоденьких девиц. Чуть что вешаются, чуть что вены вскрывают. Поругались с родителями, молодой человек бросил. Другие неудачи в жизни, вот тебе и суицид. И как с этим бороться? Не помню точно, кто там подал такую идею, но эпидемию самоубийств искоренили моментально, в один день. Отдали распоряжение, чтобы тела девушек-самоубийц выставляли на центральной площади города, где каждый зевак мог подойти и рассмотреть эту девушку во всех подробностях, ибо девушек выставляли абсолютно голыми. Я сделал фактически то же самое, только без смертей. И оно точно должно сработать.